291 август 27 Пойдем вперед, не останавливаясь ни перед чем, с великим знаменем свободы и жизни, важнейшей, что имеем, Среда начала событий.